Глава 80. Чичилия. Дворец Вермы, Пригород Милана. Август 1491. Чичилия подняла глаза от книги и увидела в дверях знакомый силуэт. Она узнала бы этого человека где угодно. Элегантная фигура, как будто излучающая свет. В руках он нес что-то большое прямоугольной формы, завернутое в синюю бумагу. Чичилия издала визг и запрыгала по восьмиугольным плиткам пола. «Кавала!» Дословно «капуста», итальянский. Восклицание удивления в итальянском языке. «Все бы мои работы так встречали», — сказал Леонардо и шагнул через порог в тень. Чичилия рассмеялась. «Мастер Леонардо, должна признать, что я счастлива увидеть эту картину, особенно после того, как была уверена, что мне больше никогда не представится случая на нее взглянуть». «Но мой восторг еще более вызван тем, что я вижу вас». чичили обхватила обеими ладонями лицо художника и расцеловала его в обе щеки. Вслед за хозяйкой и виолина принялась носиться у одетых в изумрудно-зелёные чулки ног Леонардо. Ее хвост превратился в прыгающий комок белой шерсти. «Я рад видеть, что вы по-прежнему окружены достойной вас красотой», сказал он, из большой лестницей и потемневшими фресками на сводчатых потолках дворца Верме. Чичилия пожала плечами. «Это не дворец Сфорца, но тут хорошо. Проходите, вы должны увидеть, как подрос Чезаре, и рассказать мне все про Бернарда, про себя и свои дела. Я так соскучилась по вам двоим». Они сели в Салагранде, в светлой комнате, выходившей окнами во внутренний двор, в котором Чичили тщетно пыталась растить оливковое дерево, как те, что растут в Сиене. Пока ей удалось вырастить всего лишь тоненький хилый прутик. Чичили рассматривала лицо художника, пока тот разворачивал синюю бумагу, в которую был завёрнут ее портрет. Можно было подумать, что с тех пор, как они виделись в последний раз, прошло много лет. Тонкие морщины избороздели его светлый лоб и легли под глазами. А некогда молодое лицо обрамляли жесткие седые волосы. Он как будто выцвел. «У вас всё хорошо, мой друг?» – спросила Чичили обеспокоенно. «Да, я просто занят больше обычного». Леонардо слабо улыбнулся. «Честно говоря, Синьорино, с тех пор, как вы уехали из замка, его светлость потерял покой. Стал раздражительным, выходит из себя, сам не знает, чего хочет. Я начал и свернул не меньше дюжины разных проектов». Он пожал плечами. «В основном чертежи каналов, укреплений, мостов. Даже новых ткацких станков для его многочисленных шелковых фабрик». Он махнул рукой, будто отгоняя муху. «А вы пишете для него маслом». «Да, другой портрет». Леонардо заколебался, поймав ее взгляд. Повисло неловкое молчание. «Лукреция Кривелли», — прошептала Чичили. Но Леонардо не ответил. Ответы не требовался». «Ясно». Чичили на миг испытала отчаяние от мысли, что Людовика так быстро нашел новую любовницу. Ее же собственную горничную и несостоявшуюся компаньонку. «Какой же наивной девчонкой я была». Мысленно упрекнула она себя. Художник вздохнул и быстро сменил тему разговора. Сначала Людовика хотел расширить сад вокруг дворца. Потом передумал и решил вместо этого вернуться к укреплению восточной стены города. Мы вернулись к идее сделать бронзовый памятник его отцу. Я много лет назад ему это предлагал и даже сделал глиняную модель в натуральную величину. Сами знаете, во дворце есть еще много белых стен, которые надо расписать. Герцог сам пообещал мне работу в Санта-Мария-де-Ла-Грация. Полагаю, я должен быть доволен. Я вошел в милость к его светлости своим предложением поддержать его военную мощь. Но под конец это стало непосильным временем. Я только вам могу в этом признаться, потому что только вы поймете, что такое перемена настроения его светлости. А Бернардо... Леонардо вздернул брови. Но он сам не свой, по правде говоря. Целые дни сидит в библиотеке, «Читает и пишет стихи. Пытался подрушиться с Беатричей. Она образована, и у нее живой ум. Этого не отнять». «Но все равно это не то же самое. Бернардо скучает по вам. Мы оба. А его светлость большей частью предоставляет ему возможность заниматься его собственными делами в библиотеке. И думаю, ему это подходит», сказал Леонардо с едва заметной улыбкой. «Людовика больше не ставит в стенах дворца во главу угла искусства. Вместо этого... Он одержим альянсом с французским троном и Священной Римской империей. Ему во всём мерещится угроза. Заставляет меня до ночи переделывать военные чертежи. Боюсь, что он отдаст им мою работу, и неизвестно, с какой целью ее используют. А Беатрича явно не может отвлечь его от этого. «Прошу вас!» — Чичилия подняла голову. «Я больше себе позволить не могу забивать себя этим. Мне бы разобраться с собственными обстоятельствами». «Я не хотел вас обременять», — ответил Леонардо. «Расскажите о себе, моя красавица». В этот момент в комнату вошла няня с Чизары на руках. Его темные волосы были влажными, а пухлые щёчки — красными после дневного сна. «Аморе». Любовь Итальянский». Чичилия вскочила со стула, выхватила мальчика и покрыла его лицо поцелуями. «Молодой человек», — воскликнул Леонардо, осторожно потянув малыша за ночную рубашку. «Вижу, что тебя здесь неплохо кормят». Чичилия понимала, что Леонардо не может не заметить сходства с герцогом Людовика Эльморо, но он дипломатично не сказал об этом. «А я тебе привёз подарок», — с улыбкой сказал он младенцу. «Изображение твоей мамы. Может быть, через много лет, когда меня уже не станет, ты будешь смотреть на него с благодарностью человеку, который его написал». «Хотела бы я сказать, что не могу его принять», — сказала Чичилия, с трудом сдерживая свой восторг. «Но да». «Конечно, мы его возьмем. Найдём прекрасное место, чтобы его повесить. Спасибо!» Она поцеловала художника в щеку. «А теперь пойдем. Немного свежего воздуха нам не повредит». Леонардо последовал за Чичилией с малышом на руках в затененную часть двора. Они прошли мимо частично обрушившихся серых каменных арок с запутавшимися в них розами и печального оливкового деревца Чичилии. «Вы здесь обустроились?» — спросил он, глядя на кессонные потолки в арочных проходах над их головами. Они мельком увидели одну из молоденьких служанок с кухни, которая быстро исчезла в лабиринте коридоров, ведущих со двора. Дворец Верме был меньше, чем ее прежний дворец, и вещей в нем было меньше. Но у Чичили и Чезары здесь было все необходимое. Она привезла с собой красивую одежду, украшения, несколько шкатулок и ваз, к которым привыкла в своих покоях. К своему удивлению, она нашла здесь даже приготовленный для них сундук со всем необходимым для младенца. И теперь, обустроившись здесь, с Чезары, Чичилия не знала, что хуже — быть той, кого любили, но не смогли сохранить, или той, кого вообще никогда не любили. Людовика прислал ей няню, вдову, вырастившую пятерых сыновей, чтобы помочь ей растить Чезары. Она получила все, что он ей обещал — прекрасный дом, земли, принадлежащие лично ей, людей и служанку, чтобы помочь растить их сына. Сына, который, когда станет взрослым, будет под протекцией своего отца. Людовика Эльмора никогда не обещал ей свое сердце. Она не могла этого не признать. Возможно, глубоко в душе она с самого начала знала, что не получит его самого. Это же ей говорили ее родная мать и родной брат. «Да», — ответила она, — «это, конечно, не герцогский дворец, но во многих отношениях этот лучше». Она жестом предложила мастеру да Винчи сесть на скамейку в старой части сада, теперь заросшей сорняками. «У меня есть все, что нужно. Горничная, кормилица» повар и книги. Столько книг, что мне за всю жизнь не прочесть. И без бездогорессы под той же крышей. «Да, это для меня главное», — рассмеялся она. «Не знаю, как долго это продлится, но я буду наслаждаться этим временем». Она не стала упоминать о бесконечных и одиноких днях, проведенных здесь, и о том, что она даже не знает, куда ей идти, когда Людовика решит, что ее время и здесь подошло к концу. Но художник как будто читал ее мысли. Знаете ли вы, куда поедете потом, сеньорина Чичилия? Когда-то, когда перед ней встал вопрос, уйти в монастырь или остаться в замке, она без раздумий выбрала жизнь в неопределенности с людовика Ильморо. Но на этот раз все было не так просто. Чечили больше не была наивной девочкой. Теперь она больше знала, стала женщиной и понимала, что у ее решения будут отдаленные последствия. Решение остаться в замке вопреки воле матери было принято девочкой, возомнившей себя взрослой женщиной. Но теперь ей надо было подумать о своем ребенке не только о себе. Брат убедил меня постричься в монастырь Маджора. Меня изначально привезли в Милан для этого. Леонардо кивнул. Логичное решение. В монастыре Маджора полно образованных женщин высокого происхождения. Вы найдете там тех, кто разделяет ваши интересы и имеет схожие таланты. «Именно это мне и сказали», — ответила Чичилия. «Но я не могу представить себе, что оставлю ребенка. Она взглянула на своего малыша с такой любовью и обожанием, что каждый бы понял, как велика ее забота о сыне. И как будто поняв слова своей матери, мальчик пухлыми ладошками потрогал ее за щёки. «Я люблю его так, как никогда не думала, что могу любить. Он так прекрасен и приносит мне столько радости» и у меня создается впечатление, что для уважаемой женщины в моем положении единственный другой выход — она слегка улыбнулась — выйти замуж. Леонардо поднял брови. — А вы этого хотите, синьорина Чичилия? — Я... Я не могу уйти в монастырь. Это неправильное место для меня. Я хочу учиться и писать стихи, и проводить дни в библиотеке, может быть до того как я пожила в замке я бы и смогла но теперь теперь я женщина и что самое главное я даже подумать не могу о том чтобы оставить чезара значит решено твердо сказал он вы выйдете замуж это ведь единственный выход для уважаемой женщины разве нет но есть одна проблема кто женится не на девственнице да еще и с незаконно рожденным ребенком даже и благородной Несколько минут они стояли молча, прислушиваясь к пению птиц, порхающих в беседках полуразрушенного двора. Чезар с довольным видом примостился головкой на маме на плечо и с любопытством смотрел на Леонардо. Тот остановился и протянул руку к кулачку ребенка. Я приехал отчасти для того, чтобы передать вам приглашение, — сказал он Чичили. — В день святого Джеймса я встречаюсь с, возможно, своим новым патроном в Сан-Джованни-Ин-Кротче, коммунно в Италии. Регион Ломбардия. Недалеко от Кремоны. Город в Италии. Он граф, вдовец. Чичили остановилась и с недоверием посмотрела на Леонардо. Но он продолжил. Граф Брамбилла покровительствует живописцам, скульптором, музыкантом, поэтом. Он попросил прислать ему образец моих работ. Слуха, о моей работе у Людовика Эльмора распространяется и теперь... Я регулярно получаю такие многообещающие приглашения со всей ломбардии. На этот раз я решил взять ваш портрет, потому что это лучший пример того, на что я способен. И, возможно, подумал я, он захочет увидеть и модель, просто чтобы убедиться в сходстве. Не согласитесь ли вы поехать со мной?»